Глава 33. Этот голос странно, но он кажется мне знакомым. Интересно, почему? Мама, повторяет он хрипло. Тишина становится тягучей. Я вдавливаю пальцы в трубку, пытаясь ухватиться за что-то неясное, необъяснимое, пытаясь выхватить из этого голоса что-то очень похожее на дежавю. Состояние, в котором ощущаешь себя внутри какого-то воспоминания или события, что однажды уже переживал. И наконец выдавливаю: "Кто это?" Ну, на том конце линии вдруг раздаётся какой-то шум, что-то грохочет, и связь обрывается. Несколько секунд я непонимающе смотрю на трубку, затем кладу её на аппарат. Что это было? Жду, что перезвонят, но этого не происходит. Из кухни доносятся голоса, моя голова кружится. Возможно, я снимаю трубку и жму на кнопку обратного вызова. Если сработает, меня соединят с тем, кто звонил. Слышится гудки, но долго никто не отвечает. Нажимаю ещё раз. После продолжительной паузы в трубке щёлкает. Ангел. Раздаётся грубый голос. Простите, а кто это? «Что вы хотели?» — спрашивает женщина. Её голос звучит сухо, аж точно у банковского клерка или учителя. Звонивший мне говорил гораздо мягче, и, судя по тону, был моложе. «Скажите, куда я попала?» «Это Ангест. А куда вы звоните?» Я прочищаю горло. «Мне только что звонили с вашего номера. Я решила перезвонить, чтобы уточнить, кто это был». «Должно быть, моя сменщица. Она ушла минут пятнадцать назад». Нет, мне звонили только что с этого номера. В её голосе звенят нетерпеливые нотки. Это исключено, на посту никого не было. Возможно, ошибка соединения. Всего доброго, девушка. Подождите, прошу я. Мне не за что ухватиться и ничего у неё спросить. Что ещё? Недовольна. Вы сказали ангест. Что это такое? Клиника милочка. Вы что, не местная? Раз не знаете. Простите. Всего хорошего. В трубке щёлкает и связь обрывается. Кто-то звонил? Слышится голос Ингрид. Её шаги приближаются, и я спешу положить трубку и набросить на лицо безразличное выражение. Ошиблись номером, говорю я, когда она появляется в гостиной. Всё в порядке, её не проведёшь. Тётя сразу видит беспокойство в моём взгляде. Она подходит, берёт моё лицо в свои ладони и заставляет посмотреть ей в глаза. «Пропала ещё одна девушка», а выдохнув, сообщаю я. «Элла». «Ужас», — хмурится Ингрид. «Ты её знала?» «Немного, но мы не успели подружиться». «Да уж», — она трясёт головой. «Какая жуть», — и заключает меня в объятия. «Сегодня по телевизору показывали репортаж про волка, который творит эти бесчинства. Его собираются отловить». Правда? Я освобождаюсь. Думаешь, это волк? В любом случае, не советую тебе шататься по окрестностям вечером одной. Так они собираются его отловить? Да, ты видела, как загоняют этих хищников? Улыбается Ингрид. Нет. О, есть древний способ, она всплескивает руками, объясняя. Охотники берут длинную катушку с верёвкой, на которую нанизаны красные флажки. И разматывают эту верёвку по широкому периметру, постепенно окружая волков и загоняя внутрь. Обычная верёвка, но звери боятся выйти за её границы. Дело даже не в цвете. Волка пугает человеческий запах. Ни один из стаи не решает переступить через барьер, они ищут брешь в окружении, находят. Тётя хлопает в ладоши, и вот там-то их и поджидают охотники с ружьями. А волки боятся флажков. Только волки, они очень осторожны, усмехается Анна. Другим животным такие фокусы по боку. Интересно. Так ты выходит крепко подружилась с этой Сарой? вдруг интересуется Ингрид. Мне интересно с ней, подтверждаю я. Тогда не ходи к ней, пока не отловят хищника ладно? Её семья живёт в опасном месте, кругом лес и даже помощи просить не у кого. Ингрид целует меня в лоб, наклоняется к уху и шепчет: Ладно, мне пора возвращаться на кухню. Вентиляция сама себя не почистит, нужно обработать этого мастеришку, как следует. Хорошо, а я пока прилягу. Поднимаюсь в комнату, переодеваюсь и падаю на постель. Долго лежу, глядя в потолок и вдыхая сырость, которая пропитан воздух, а затем вскакиваю и отправляюсь на чердак. Кажется, тётя упоминала, что отнесла туда все ненужные бабушкины вещи. Очень быстро нахожу, что искала. Старое круглое зеркало в металлической раме с завитками. Мне даже не приходится разгребать кучу хлама, оно стоит прямо возле стены у входа. Я спускаю его к себе в комнату, беру тряпочку и старательно оттираю пыль с его поверхности. Почти как новое, только по краям покрыто мелкой тёмной крошкой от старости. Я встаю на кровать и вешаю его на место картины в изголовье. Если этот трюк помог Саре, то поможет и мне. Теперь можно не бояться того, что во сне ко мне явится эта нечисть с когтями. Сделав домашнее задание, я беру с полки одну из книг с выцветшим корешком. «Путешествие Нильса с дикими гусями». Лагер, лев. Как мило. Наверное, мама читала её в детстве. Я открываю книгу, провожу пальцами по пожелтевшим страницам, отгибаю загнутые уголки страничек, внимательно рассматриваю карандашные пометки на полях. Похоже, это была настольная книга Карин. Вероятно, по ней она впервые училась читать. Это было так давно, но всё в этой комнате до сих пор дышит ею. Я ложусь на постель, открываю книгу и принимаюсь за чтение. Улыбка не сходит с моего лица. Я помню каждый момент, все реплики героев, каждую картинку, будто видела её когда-то раньше. Наверное, Ингрид читала мне когда-то в детстве любимую историю мамы. Я кладу книжку на грудь и закрываю глаза. Сон окутывает меня стремительнее, чем бурный поток горной реки. «Уж не собираетесь ли вы, уважаемая Акка, вступить в бой с серыми крысами?» — усмехнулся Аист. Я внимательно вожу глазами по картинкам, а женщина продолжает зачитывать мне строчки из книги. «Нет, но у меня в стае есть один храбрый воин, который исправится со всеми крысами, сколько бы их ни было». У женщины длинные тёмные волосы, и от неё приятно пахнет сладостями и выпечкой. Нельзя ли посмотреть на этого силача? Я вижу свои ручки, маленькие, похлые, а у женщины, которая перелистывает страницы, пальцы длинные и изящные. Я хочу посмотреть ей в лицо, но оно занавешено волосами. "Что ж, можно", играет она голосом, читая реплику из книги. "Мартин". И я выныриваю из сна, словно из прохладных речных вод. Сажусь и пытаюсь привести дыхание в норму. Рассматриваю книгу. Обложка шершавая от воздействия времени. Открываю здание. В межсклеенных страниц обнаруживается подпись. Собственность Карин Остлунд. Она выведена неровным детским почерком. Мне кажется, я однажды уже видела и эти буквы, и эту книгу. И кажется, её не было здесь, когда я впервые заселилась в комнату. «Дорогая!» Тётя стучит в дверь. «Входи!» Я прячу книгу под подушку. В последнее время мне вообще многое приходится скрывать от Ингрид. Ты собираешься поесть или теперь питаешься только знаниями? сияет она, появляясь в дверях. Ох, точно. Я встаю с кровати. А это что? тётя хмурится, заметив зеркало. Винтаж, восклицаю я, вытирая ладони о брюки. Неплохо смотрится, да? Нашла среди бабушкиных вещей. Слегка громоздкой, Задумчиво тянет Ингрид. «Но если тебе нравится». «Идём-ка перекусим», — отвлекаю её щекоткой. «Ай!» — хохочет тётя, когда я ввинчиваю свой палец ей между ребер. Мы спускаемся, обедаем, делимся новостями, и я расслабляюсь настолько, что мне почти удаётся забыть о том, что моя жизнь теперь катится куда-то в пропасть. Ингрид рассказывает о том, как планирует обустроить веранду, а я вызываюсь помыть посуду. Она делится новостями о том, как сходила в школу и подписала мои документы. Я помогаю ей нафасовать новые сборы для последних заказов. Тётя показывает мне шпалеру, которую планирует устроить возле стены в саду, а я говорю, что это отличная мысль, смотреться будет обалденно. Будто и не было никаких смертей и никаких необъяснимых снов, встреч со сверхъестественным, и странных звонков с того света. Но что-то такое сквозит в нашем общении, что-то неясное и недосказанное. Я знаю, что Ингрид в попытке уберечь от опасности скрывает от меня гораздо больше, чем показывает. А она знает, что я это знаю, но не говорит. Что это? Беру в руки соломенную куклу с её рабочего стола. Она небольшого размера, её ручки и ножки стянуты красной тесьмкой. Красиво. Она забирает её у меня и прикладывает к стене. Хочу декорировать свою студию в стиле кантри. Улыбаюсь ей. Ингрид вертит куклу в руках, а затем убирает в ящик. А ещё хочу освежить рамы. Краска совсем уже облупилась. Я их зачистила, думала, сегодня покрашу, но пришёл этот газовщик. Давай помогу? предлагаю я. У меня полно сил. Серьёзно? смотрит на меня с сомнением. Дом и правда выглядит слегка заброшенным и неряшливо. Пора начинать приводить его в порядок. Тогда я изолирую стеклянные поверхности, а ты бери кисть. Тётя оставляет передо мной банку с краской и раскладывает на столе кисти. А выбирай любую, то, что удобнее. Я натягиваю перчатки, а она подтаскивает стремянку. К тому моменту, когда я приступаю к покраске, Ингрид уже обклеивает несколько поверхностей малярным скотчем. Мне хочется в который раз спросить её, какой она помнит мою мать. Тем более сейчас самый подходящий момент, но только я провожу белым парами, как в дверь звонят. «Помощник к тебе пришёл», — кричит тётя, выглянув в окно из гостиной. «Что?» — кричу я. И слышу тяжёлые шаги. «Какой вид!» — говорит гость негромко. Я резко оборачиваюсь, и стремянка начинает шататься. «Осторожнее!» — Микки подхватывает её и помогает устоять на месте. «Привет!» — улыбаюсь я. И ищу взглядом Ингрид, но та, открыв парню дверь, скрывается где-то на кухне. «Ты опять забыла про наше свидание?» Смотрит на меня снизу вверх Микки. «Я... ух, чёрт!» Кусаю губы. «Ничего, я помогу!» Он берёт банку с краской, переставляет в другое место и надевает тётя на перчатки. «Тебе повезло, что я хозяйственный!» Микаэль берёт кисточку и дарит мне улыбку чеширского кота. «Но ты будешь мне должна уже втройне, Нээ!»